Глава 5 Коготь уже на подходе возвестил. «Все отлично. Нашли, кого нужно». «Ребят позже подойдут», — добавил Кали. л Райдера передала таможеннику три психокарты. «Они прибудут на корабль за два часа до... Что случилось?» Данил Ди Эпплби протянул руку за картами. «Я... Она... И больше ничего выговорить не смог». «Кто?» — спросила р а й д е р и под ее встревоженным взглядом исчезли, да что ж такое-то, последние обрывки воспоминаний о... — Суккуб, — расхохотался Калли. — Пока мы ходили, к нему суккуб подкатил. — Да уж, — сказал Коготь, — только гляньте на него. Рон тоже засмеялся. — Женщина, вроде бы. Помню, что я говорил. — Насколько она тебя нагрела? — спросил Коготь. — Нагрела? Он не в курсе, — сказал Рон. Калли ухмыльнулся навигатору-3, потом таможеннику. Проверь бумажник. Чего? Проверь. Он недоверчиво полез в карман, раскрыл отсвечивающий металлом конверт. 10, 20. Но после кафе было же 50. Кале хлопнул себя по ляшкам и загоготал. Отсмеявшись, приобнял т а м о женика н за плечи. е щ е пару раз, и ты станешь транспортником. Но ведь я, з и я ю щ а я пустота на месте украденных воспоминаний, отдавалась настоящей болью. Выпотрошенный бумажник был не важен и п о ш е л На глаза навернулись слезы. «Но ведь она была...» Он смущенно увяз в концовке п р е д л о ж е н и я ч т о она была, дружище?» спросил Калли. «Она была...» Как ни грустно, прибавить было нечего. «Знаешь, бестелесность... Штука не такая уж бестелесная», сказал Коготь. «Ну и п р я н ч и к и у них довольно сомнительные. Сам сколько раз ободался. Даже вспомнить стыдно». «На дорогу домой она вам оставила», сказала р а й д р а «Но я возмещу». «Да нет, я...» «Ройс, капитан. Он заплатил и получил за свои деньги сполна. Разве не так, таможня?» О с м у щ е н и е он не смог ничего выговорить и только кивнул. «Тогда проверь, пожалуйста, индексы», — сказала Райдера. «Нам еще нужен Капрал и навигатор один». Из автомата Райдера снова позвонила в управление флота. «Ага, есть взвод». «И Капрала порекомендовали». «Отлично», — сказала Райдера и передала трубку таможеннику. Он взял у штабного индексы и ввел систему, чтобы проверить на интеграцию с данными глаза, уха и носа. Показатели Капрала выглядели очень прилично. Похоже, талантливый координатор. Чересчур хороших авралов не бывает. Особенно, если взвод не обстрелянный. Тряхнул гривой коготь. Этих салаг держать надо вот так. Должен удержать. Я такого высокого индекса совместимости уже сто лет не видел. На кой черт в а я совместимость? Рявкнул Калли. «Лучше скажи, как у него со зверимостью. Может, при случае дать хороший поджопник?» Таможенник пожал плечами. Вес 270 фунтов, а рост всего 5 футов 9 дюймов. Под слоем жира любой толстяк, по-моему, т у т еще тиран. «Тогда ладно», — рассмеялся Калли. «Куда поедем заделывать рабоину?» — спросил коготь. «Райдера не поняла». «За навигатором один». «В морг». Рон нахмурился. Калли выглядел озадаченным. Разноцветные жучки о п о я с ы а л и его шею и снова разбежались по груди. «Ты же понимаешь, что нам нужна девушка, которая...» «Все будет». Они вышли из бестелесного сектора, сели на монорельс, проехали над петляющими улицами транспортных районов, выбрались к космодрому. В черноте за окнами горели голубые сигнальные огни. Корабли взлетали белыми сполохами, отдаляясь, синели и совсем вдалеке превращались в ржавом воздухе, кроваво-красные точки. Первые минут двадцать они под гудение рельсов еще перешучивались. От флоресцентных лам по лицам и коленям сидящих переливались зеленые пятна. Но постепенно боковое покачивание вагона сменилось ровной тягой, и пассажиры один за другим смолкли. т а м о ж е н е всю дорогу сидел тихо, пытаясь восстановить в памяти ее лицо, слова, тело, но воспоминания не давались. Словно вдруг возникла потребность что-то высказать. Ты начал было говорить, а мысль ускользнула. и во рту пустота, утраченный текст о любви. Когда они вышли на открытую платформу станции Туле, пахнул теплый ветер с востока. Рваные края облаков разошлись, обнажив луну цвета слоновой кости. На неровных краях платформы серебрились гранит и гравий. Красный городской смог остался за спиной. Перед ними на фоне изломанной ночи в ы с и л с я черный морг. Спустились по лестнице и бесшумно прошли по каменистому парку. В темноте сад воды и камней производил зловещее впечатление: ни одного живого растения. Когда приблизились ко входу, из темноты выступила массивная металлическая, ничем не освещенная дверь и несколько ступеней перед ней. Как войти? — спросил таможенник. Райдра сняла с шеи капитанский жетон и приложила к небольшому диску. Что-то зажужжало и дверь раздвинулась словно рассеченная светом. с л е д за райдры все прошли внутрь. Кали задрал голову к металлическим сводом. «Да уж, транспортного мяса в этой морозилке хватит на сотню звезд со всеми их планетами». «Здесь лежат и таможенники», — ставил Эпплби. «А что?» — простодушно поинтересовал Сарон. «Кто-то когда-то вызывал из сна таможенников?» «На кой?» — хмыкнул «Навигатор-2». «Подобные случаи бывали», — сухо ответил таможенник. «Только реже, чем транспортников», — добавила Райдера. «Сейчас таможенное обеспечение межзвездных перелетов превратилось в точную науку». А транспортная работа, гиперстатическая навигация, по-прежнему остается искусством. Да, конечно, лет через 100 и она может превратиться в науку. Но пока людей, овладевших искусством, все-таки меньше, чем тех, кто освоил науку. Есть и влияние традиции. Транспортники привыкли, что их после смерти вызывают. Привыкли работать бок о бок с живыми и мертвыми. Для таможни все это диковато. Так, нам к самоубийцам. Из главного вестибюля они свернули соответственно обозначенный коридор пол которого уходил вверх. Дойдя до конца, они оказались в высокой просторной комнате с приглушенным фоновым освещением до самого потолка, заставленной стеклянными ящиками. Вдоль ящиков и с полинской паутиной растянулась сеть лестниц и переходов. В гробах за покрытым инием стеклом угадывались темные формы. «Я только не понимаю», – прошептал таможенник. «Как это вызвать назад? То есть любого мертвого можно вернуть в телесное состояние? Вы правы, капитан Вонг». В т а м о ж н о такие вещи обсуждать почти неприлично. Вызвать можно любого самоубийцу, который в морге прошел стандартную процедуру развоплощения. Но если человек погиб насильственной смертью и в морг только доставили тело, ну или 150-летний старик тихо скончался от старости, то смерть уже навсегда. Хотя в морге, когда тело оформляют по стандартной процедуре, записывают структуру мышления покойника и потом, если кому-то понадобится его с о о б р а ж е н и я Эту структуру можно воспроизвести. Но сознание уходит навсегда. Куда уж там оно уходит. Рядом с ними, словно кварцевая игла, переливался картотечный кристалл. «Рон», — позвала Райдера. «Хотя нет, вы оба». Навигаторы в легкой растерянности подошли к кристаллу. «Ты что, знаешь кого-то из недавних самоубийц, кто...» Райдера покачала головой. Провела рукой перед кристаллом, и на вогнутом экране у его основания вспыхнули слова. Пальцы замерли. «Навигатор 2». Поворот руки. Ага, навигатор один. Она махнула пальцами в другую сторону. Пол мужской, мужской, мужской, женский. Так, Рон, Калли, говорите. О чем? О вас. Чего бы вам хотелось? Райдер переводила взгляд, то на экран, то на стоящих рядом мужчину и юношу. Ну это... Калли почесал голову. Красивая, — выпалил Рон. Хочу, чтобы была красивая. Он подался вперед, голубые глаза его загорелись. Конечно, — вмешался Калли. н ну, о только знаешь, не милая полненькая ирландка, не брюнетка с карими глазами и веснушками, которые высыпают на солнце через четыре дня. И она не должна чуть шепелявить и заставлять тебя всего покрываться мурашками, даже когда она строчит координаты. Быстрее точнее, чем компьютер, но все же своим детским голоском. Или когда она положит твою голову себе на колени и говорит, как сильно она «Калли!» – крикнул Рун. И могучий навигатор осекся, т тяжело дыша, прижал кулак к животу. р е й д р перемещала пальцы над экраном, то на несколько сантиметров в одну сторону, то в другую, а сама всматривалась в ы с в е ч и в а ю щ и е с я имена. "Но в с е равно красивая", продолжил Рон. "Спортивная, пожалуй. Чтобы любила побороться, когда мы на планете". Кэти спорт особо не интересовал, а мне всегда было жаль. "У меня как-то лучше получается найти контакт, если я с человеком могу выйти на к о в е р н о с е р ь е з н о конечно, если мы о работе. И чтобы соображала быстро, как Кэти". Только р е й д р н ы палец двинулись вниз. Потом резко прыгнули влево. Только, убрав руку от живота и немного придя в себя, продолжил Кали. «Это должен быть цельный человек, новый человек. Сам по себе, а не набор наших воспоминаний о другой девушке». «Да», — сказал р о н «Главное, чтобы она была хороший навигатор и любила нас». «Могла полюбить нас», — уточнил Кали. «Если она будет такая, как вы хотите, но при этом останется собой?» — спросила Райдера, занеся руку над двумя именами. «Вы-то сможете ее полюбить?» Медленный кивок после небольшой паузы со стороны большого, быстрый со стороны маленького. Райдра дотронулась до экрана и на нем засветилась. Мольва 2, навигатор 1. Далее ее координаты. Райдра ввела их в панель на столе. В 75 футах над их головами что-то блеснуло. Один из сотен тысяч гробов спускался по индукционному лучу. На поверхности контактной площадки появился сложный узор из блестящих шрифтов, отвечающих за перезапись. Ящик опустился, но разглядеть его содержимое сквозь заиндивевшее стекло было невозможно. Штифты вошли в пазы на основании гроба, тот слегка качнулся, затем плотно сел, раздался щелчок. Но тут иней разошелся, и стекло изнутри покрылось испариной, которая стала растекаться каплями. Они подошли ближе. Темное на темном. Смутное движение. И вдруг стекло истаяло, сошло с ее теплой кожи, открыв испуганные глаза с трепещущими ресницами. «Не бойся!» Калли тронул ее за плечо. Она приподнялась, взглянула на его руку и снова откинулась на подушку. Сзади придвинул Сарон. «Привет!» «Мества!» Снова начал Калли. «Вы вернулись! Вы будете нас любить!» ь н е н е н а н е На л и ц е ее было недоумение. «Никова пихапа!» «Примечание! Кто вы? Где я? Суахили!» «По-моему, она не говорит по-английски!» – изумил Сарон. «Ага!» – улыбнулась Райдера. но во всем остальном – самосовершенство. Зато не наговорите глупостей, пока не познакомитесь поближе. Кстати, ей нравится бороться. Рон взглянул на молодую женщину. Волосы графитового цвета, остриженные по-мальчишески коротко, полные губы посинели от холода. «Умеешь бороться?» «Не-не-не, Нани», – «Не -не -не -не», снова сказала она. Калли убрал руку с ее плеча и сделал шаг назад. Рон почесал голову и нахмурился. «Ну?» – спросила Райдра. «Не знаем даже». Пожал плечами Кали. В принципе, навигационные приборы везде стандартные. Тут т р у д н о с т и возникнуть не должно. Она красивая, сказал Рон. Ты красивая, не бойся. Ты теперь живая. Нина, Агапа. Она схватила Кали за руку. Глаза ее расширились. Джеуниусикоамчана. Примечание. Я боюсь. Сейчас день или ночь. Суахили. Ты только не бойся. Рон взял вцепившуюся в к а л е руку в свои ладони. Сейлеви лук хаену. Она покачала головой, не споря, а как бы в глубоком изумлении. «Сики ю е н и ни не Нинани, не на Агапа. Примечание. Я не понимаю ваш язык. Я не знаю, кто вы. Я боюсь. Суахили». щуткость ю людей, только что переживших большое горе, Рон и Кали ободряюще закивали. Райд расстала между ними и заговорила. В ответ женщина сперва долго молчала, потом медленно кивнула головой. «Говорит, что пойдет с вами». с лет назад она потеряла двоих из своего триплета, тоже захватчики. Пришла в морг и убила себя. «Ну, готова пойти с вами. Вы ее примете?» «Она боится», — сказал Рон. «Ты не бойся, я тебя не обижу. И Кали не обидит». «Если она согласна», — сказал Кали, — «мы ее принимаем». Таможенный тактично кашлянул. «Где взять ее психоиндексы?» «На экране под кристаллом. Они там собраны по группам». «Ну», — таможенник начал вводить данные. «Хоть не сразу, но почти всех вы нашли». «Интегрируйте». Закончив расчеты, он взглянул на нее с искренним удивлением. «Капитан Вонг. Есть экипаж».